«Артур, ты сегодня серо-зелёный, как Ширек», усмехнулась Эльвира, стряхивая пепел в чашечку. «Встал не с той ноги». «Да надоело всё», — с кислой мордой ответил тот, едва пригубив безалкогольный коктейль, который Эльвира для него заказала. Синяк под глазом за два дня потемнел и перестал быть таким страшным. Швыряев замазал его кремом из тюбика, который посоветовали ему продавщицы в магазине косметики, и теперь мог спокойно появляться на людях. «Тебе хорошо, ты ни перед кем не отчитываешься», продолжал жаловаться он. «Бегаешь по инвесторам, глазки строишь». «И что с того?» «Мне тоже хочется большими делами ворочать». Эльвира сначала прикусила губу, но всё-таки не смогла сдержаться и презрительно сказала. «Из малька селёдки никогда не вырастет акула бизнеса». «Ну, конечно, некоторым легко говорить. К тебе бабки рекой текут». На загорелого швыряева смотрели все девушки в ресторане, и он картинно откинулся на спинку стула. «Текут, потому что я их направляю», — бросила Эльвира. «И ещё тебя подкармливаю. Зарплату тебе плачу, если ты забыл. Причём за работу, которую ты делаешь кое-как. Милый мой, мне нахлебники не нужны. Ты неправильно понял ситуацию. Мне нужен соратник, партнёр». На физиономии Швыряева проступило самодовольство. «А я разве не партнёр?» Его улыбкой можно было смело пугать невинных дев. «Я имею в виду деловое партнёрство». Эльвира смотрела на любовника в упор, как будто прикидывала. «Отправить его в расход сразу или ещё немного повременить?» «Чего ты ко мне придираешься?» Голосом обиженного ребёнка воскликнул Швыряев. «Забыла, как по твоей просьбе мы организовали атаку на сайт Министерства?» «Это не принесло ожидаемых результатов», — жёстко прервала его Эльвира. «Соответственно, и денег тоже. А когда мы распространяли по сети компромат на депутата, который не расплатился с тобой за программу охищения нефти, не сдавался тот. ну вот Эльвира помахала сигаретой в воздухе. «Ты буквально в двух словах перечислил всё, что сделал за полтора года. На этом список твоих доблестей закончился, а теперь слушай внимательно. Ты числишься у меня администратором сайта, хотя на работе появляешься раз в неделю. Мой финансовый директор все уши прожужжал, чтобы я тебя уволила или уменьшила зарплату раза в три. Он ведь не в курсе наших с тобой особых отношений». «А ты избавься от него», — посоветовал Швыряев, засунув в рот зубочистку. «Естественно. Я должна уволить человека, который приносит мне стабильный ежемесячный доход. Может, тебя посадить на его место?» «Ты же не знаешь, каков я буду на его месте?» — хвастливо спросил тот. Официантка подошла заменить пепельницу и зарделась, как роза, когда Артур, словно бы случайно, провёл рукой по её спине и чуть пониже спины. Эльвира вздохнула. «Не знаю, но догадываюсь. Ты пустишь меня по миру. Но к тому, что ты бездельник, я привыкла. Однако появилась ещё одна проблема. Не то чтобы она меня сильно пугает, однако может повлиять на некоторые стратегические планы, поэтому я хочу её решить». «Что ещё за проблема?» Артур не любил проблемы, обычно ловко от них уворачивался. «Силуян пронюхал о твоём существовании», — сообщила Эльвира. «По крайней мере, он мне об этом прозрачно намекнул». «И что теперь?» «Думаю, он не собирается мириться с тем, что из него хотят сделать посмешище. Он человек публичный, медийная фигура и наверняка не желает скандальных историй». «С чего бы это вдруг? Он же старик, ему положено быть рогоносцем». «Артур, ты еще молодой и не понимаешь. Можно носить рога незаметные. Такие, знаешь ли, аккуратные рожки. А можно выставить их на показ обществу, которое всегда рада таким историям. Вот Силуяна опасается, что ты своим безрассудным поведением его опозоришь. Рогами, знаешь ли, гордятся только олени». Они старые козлы, процодил Шваряев сквозь зубы. Но каким образом он узнал? Эльвира раздраженно загасила сигарету в пепельнице. Окурок скрутился, как испорченный гвоздь. У моего мужа есть одна милая привычка играть в межгалактических шпионов, объяснила она, которые прилетают на землю и похищают лучших представителей нашей цивилизации, чтобы использовать в корыстных целях. В силу Ян может часами бродить по улицам, меняя одежду и внешность подслушивать, подглядывать. Такая вот у него забава. Он как-то мне говорил, что это помогает ему в работе, даёт новый импульс творчеству. Думаю, он случайно наткнулся на нас во время одной из таких прогулок по городу или специально за мной следил». «Чего он к тебе прицепился? Можно подумать, я у тебя первый». Швыряя его, была чуждая ревность, и это Эльвиру задевало, хотя она свою обиду не демонстрировала. «Не ко мне он прицепился, а к тебе». «Конечно, голубь мой мускулистый, до твоего появления у меня были другие мужчины. Но они появлялись и исчезали незаметно, не привлекая внимания. А ты со своими безрассудствами, гонками на мотоциклах, драками, в ресторанах и прочими выходками, то и дело становишься объектом скандальных новостей. И меня можешь запросто втянуть в скандал». Сразу возникает вопрос, что жена популярнейшего писателя-фантаста Силуяна Космоса делает ночью в клубе с известным тусовщиком и скандалистом Артуром Швыряевым? С тобой вечно происходят какие-то дикие истории, и я не желаю в них участвовать. В общем, дорогой, скорее всего, нам придётся на некоторое время расстаться». Швыряев едва не подавился разжёванной зубочисткой. «Ты шутишь!» — воскликнул он. «Неужели так боишься своего шибздика?» «Силуян, в отличие от некоторых, неплохо зарабатывает». Эльвира встретилась с Артуром взглядом. «Если глаза зеркало души, то его зеркало было кривым». И не в комнате смеха, а как в лабиринте ужасов. «Послушай, я обещаю, всё будет по-другому!» В голосе Артура появилось нетерпение. «У меня уже есть план!» «У тебя план? Не смеши!» Ширяев занервничал. Эльвира с самого начала казалась ему волшебной золотой рыбкой, но сейчас он понял, что некоторые золотые рыбки исполняют только свои собственные желания. Поэтому торопливо заговорил. «Да нет, серьёзно!» Я тут совершенно случайно вскрыл конфиденциальную переписку двух чудиков и наткнулся на такое. Как раз хотел с тобой обсудить, там зреет грандиозный проект на многие миллионы. А фантаста твоего я могу взять за глотку хоть сейчас. Он сразу от тебя отцепится. Не до того ему будет. Каким то образом ты можешь взять его за глотку? Небрежно спросила Эльвира. На ее виске запульсировала жилка. Твой старикан своими активами управляет как дурак. Мой знакомый, хакер международного масштаба. «Его ни ФСБ, ни ФБР накрыть не могут». «Я навёл его на эту тему. Он готов войти в долю и вывести деньги твоего мужа. Ты знаешь, сколько их у него?» «Можно подумать, ты знаешь». Швыряев мгновенно распушил хвост. «Если он ничего не прячет на даче в стеклянных банках, то знаю. Миллионерами не станем, но на развитие твоего телебизнеса хватит. А он пусть новые зарабатывает. Но можем и просто его шантажнуть, чтобы сидел тихо и не рыпался. Ну, как тебе?» На его правильно вылепленном лице нарисовалась надежда. Сколько бы он ни пыжился, а Эльвира была ему нужна. Она умнее, решительнее и прозорливее него. С ней у него больше шансов довести до конца любое денежное предприятие. Насчет Силуяна я подумаю. Ты пока ничего не делай, надо все взвесить. Хотя мысль интересная. И переписка меня тоже заинтересовала. Что там за дело на миллионы? Ты не свистишь? «Да чтобы я!» — расправил могучие плечи Артур. «Хочешь, поедем ко мне, я тебе всё покажу». «Я вечером к тебе приеду», — пообещала Эльвира, искусственно смягчив голос. В этой мягкости не было ничего натурального. Не шёлк, а чистая синтетика. Часиков в девять. Идёт? Только будь дома. Это была кость, брошенная псу. Правда, пёс слегка обнаглел и уже занёс свои лапы на хозяйскую территорию. Но Эльвира полагала, что у неё ещё есть шанс надеть на него строгий ошейник. «У нас намечается деловое свидание или...» «Разберёмся с делами, будет тебе или «Значит, ты передумала меня бросать?» Швыряев улыбнулся, показав начищенные до блеска зубы. Перед мысленным взором Эльвиры встала картина. Сонный Артур стоит перед зеркалом в ванной и драет свою драгоценную эмаль, как салагопалубу. И вот он результат. «Передумала. Ты меня заинтриговал», — призналась она. А про себя подумала. «Ах ты, скотина тупоумная! Неужели ты не понимаешь, что, ограбив Силуяна, ты ограбишь и меня тоже?» Видишь ли, мы станем партнерами, то есть ты хочешь получить половину денег моего мужа, а значит моих денег. Никогда этому не бывать. И Эльвира сладко улыбнулась любовнику.